Чистота в местах общего пользования. Эта тема не из самых приятных, однако нельзя закрывать глаза на то, что подъезды, лестницы и лифты в наших домах иногда находятся просто в ужасающем состоянии. Всегда бросаются в глаза переполненные мусорные баки и груды газет и рекламных листков, разбросанных повсюду. С этим безобразием соперничают настенные росписи. В прежние времена город сохранял более или менее приличный вид благодаря дворникам и уборщикам, общественности домов и подъездов. Сейчас их количество резко сократилось, и приличный вид почти полностью зависит теперь от общества, то есть от нас с вами. Я адресую эти строки вполне конкретным людям, вернее, группам людей. Прежде всего, тем, кто действительно неаккуратен. Всем нам знакомы люди, которые бросают окурки, бумажки, пакеты, бутылки везде и всюду. Глядя на них, невольно думаешь, дома у себя они наверняка никогда не застилают постель. Другими словами, эти люди так привыкают к беспорядку, что ничего другого представить себе уже не в состоянии и даже не понимают, что кто-то другой может жить иначе. Ко второй группе относятся граждане, пребывающие в полной уверенности, что следом за ними придет уборщица с веником и половой тряпкой в руках, и все отдрает до блеска. Вполне возможно, что у них дома царит идеальный порядок. Такие люди не столь безнадежны, если удастся донести до них мысль о том, что уповать они могут лишь на самих себя. Они станут аккуратней и опрятней. Нужно просто понять, если нам не безразлично то, что нас окружает, наша обязанность прийти на помощь дворникам и уборщицам, и ситуация сразу изменится в лучшую сторону. Короче говоря, вместо того, чтобы критиковать других, надо попробовать делать то, к чему нас не готовили, доброжелательно и настойчиво поправлять себя и окружающих. Например, не бросать газеты или рекламные листы на пол со словами «Кому это барахло нужно?». А увидев, что сосед бросает мусор в мусоропровод и промахивается, сказать ему «Вы не заметили, что не попали», призывая тем самым сделать еще одно маленькое усилие и подобрать бумажки с пола. Последовательно приучать к чистоте детей и подростков не нотациями, а личным примером. Мне кажется, что стандартный плакат, висящий в туалетах, «Пожалуйста, пусть все здесь останется так же, как было до вашего ухода», стоит заменить на другой «Пожалуйста, пусть здесь станет еще чище, чем до вашего прихода». Впрочем, от плакатов проку мало, а вот когда в подъезде сидит дежурный и люди знают, что за ними наблюдают, они невольно становятся аккуратней. Много хлопот всем, кто имеет отношение к поддержанию чистоты и порядка, доставляет выброшенная жевательная резинка. Одна уборщица метрополитена рассказывала, на то, чтобы отскоблить приклеившуюся к мраморному полу резинку, уходит ежедневно несколько часов. Хотя, наверное, всем понятно, что завернуть ее в бумажку, а потом выбросить в мусорное ведро, удобнее. В каждом городе приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами по поддержанию чистоты в домах и на улицах. Ни месячники чистоты, ни компании типа «Сделаем наш город чистым», ни плакаты и призывы не могут решить проблему полностью. Каждый из нас и в общественном туалете, и на улице, и у себя в подъезде должен считать для себя делом чести сделать город, где мы живем, чистым и красивым и помогать окружающим проникнуться важностью этой проблемы. Хочется верить, что от чистоты в одном подъезде или доме мы придем к чистому и красивому городу.